Глава двадцатая Прыжки по карте тоже оказались не вариант, хоть и обустрили процесс. Дух Стикса быстро заканчивался, приходилось ждать. На одном из перекуров я пытался поймать мысль, которая жужжала и не давала покоя. «Воя балда!» — долбанный скрины. Как же я не догадался, хотя уже пользовался этим методом. Быстрый поиск на сайте, и вот, я нашел, что искал. Что тебе не нравится? Я не особо искушен в строительстве крепостей, тем более стабов, но к выбору расположения подошел, тщательно вспоминая историю. Для начала — природная защита. Таковая присутствовала, и, насколько помню, называется это «излучина реки». Полуостров, или, скорее, большой холм, плотно заросший лесом, Крутые каменистые берега. Попасть на него можно по воде. Пара сотен метров в самом узком месте. Ну, или пешим ходом через горловину, которая завалена обломками скальной породы. Что очень кстати. Пока пройдешь, переплюешься. По мне, это так идеальное расположение. Да это же черт где. Тут даже зверье не живет. Не то, что заражённые. Без расширив до невозможности глаза, пошел по минусам. Нам бы к Илите поближе. Я взглянул на карту. Место и вправду дикое. Отдалено настолько, что не каждый выживальщик польстится. Вряд ли тут бывают зараженные. То есть найдутся, конечно. Медведей и кабанов никто не отменял. Но для будущего клана явная мелочь. Да и кому нужны кабаны, когда есть? Я не сразу заметил таймер в графе «Личные враги». Откнулся случайно. Там присутствовала Медичи, два брата Бандюка, Целла, Квас с пистолетом и всякой шушера вроде попрошайки воланда а возглавлял список мой старый друг страж стикса воскрешение 19 дней 22 часа минуты не показывали вот мой главный приз и я подозревал что дружок будет респаться регулярно новые слова из новой жизни малость коробила «Будет тебе элита», — заявил я, осматривая будущее владения. «Страж подойдет?» «Какой страж?» — встрепенулся рыжий. погодь -ка. «Тот самый?» «Знаешь, когда явится?» — посыпались вопросы. «Бери выше. Респнется там, где я захочу». Бес уже раскрыл рот, что в сочетании с выразительным взглядом означало. «Я офигеваю, э!» Сказать я ему не дал. «Нужны строители. Или кто у вас тут расчисткой и постройкой занимается?» Бес быстро переключился. «Интересный вопрос, босс. А больше всего мне понравилась постановка. А кто у вас тут?» «Прав чертяка. Не чувствую себя местным». Смеялись в голос. «Ладно, давай серьезно. Нужны люди для расчистки местности. Плачу налом». Опять поржали. Вспомнились братки. «Ну, если вопрос так стоит, — Рыжий прочистил горло, — тогда лучше найми Нипов. Есть деревня недалеко. По карте посмотри». Только недешево выйдет. Толпу нубов через тайгу пригнать почти бесплатно выйдет. Как я ни пыжился, не нашел ничего. Мы стояли на осколке, не знаю, скорее всего, горы. Живописный вид отсюда. Ломал некоторые стереотипы, наверное, только у меня. Отвлекшись от созерцания холма, я переключился на карту. Лес, голубые пятна озер и наши излучено, конечно. Деревни были далеко, и все со значком радиации. А ты то бишь смотрел на рыжего. Прикалываешься? В радиоактивной деревне я даже в игре не полезу. Да при чем здесь эти? Ближе смотри, наумовка. Нашел хуторок на несколько домов. Размер не смотри. В Ниповской деревне есть все, кто нужен. Для начала. Ну тогда хорош любоваться. Прыгаем. Я уже потянулся к бесу. Э, -э, -э в саму деревню не вздумай. Навилы посадит и здравствуй Респ Рядышком где-нибудь. Сказано, сделано. Хоть и не понял, к чему такие сложности, перенес в березовую рощу. Сверившись с картой, направились к деревне. Наумовка. Было такое село, там, откуда я родом. Не к месту всплыли воспоминания. Откуда ты родом? Оттуда. Ясно. Беслеж хитро улыбнулся. Кстати, босс, ты так и не сказал, какой у тебя показатель боли. У меня уже десять процентов. С непонятной гордостью закончил он. — Не знаю, — бездумно ответил я. — Ничего не настраивал. Могу сказать, что не вижу разницы. — Да ты псих! Так и умереть можно! Вспомнился спортивный комплекс, огромная дыра в теле. Если не смерть, то что же это? — Не надо так жутко улыбаться, босс! Мне становится тоскливо! — посетовал Рыжий, в глазах, однако, веселые чертики. — Вон абориген! За разговором мы вышли из рощи. Простая грунтовка, а навстречу — мужик, борода лопатой. «Пантелей». Вместо уровня — вопрос. Непредсказуемый алгоритм, как пояснила Катька. Вид не особо приветливый. Глянул на нас и повернул морду в сторону, что-то там нашептывая. «Здорово, дядя!» — поприветствовал я бородача, как поравнялись. Бес поклонился, сняв дурацкую шапку. «Здоровее видали!» — ответил тот, плюнул под ноги и почапал себе дальше. «Вот и поговорили». «Видал? А прикинь, в деревню бы портанулись. Надо вежливо появиться, через ворота зайти. Тогда, может, и поговорят». Деревня обозначилась высоким частоколом и большими деревянными воротами. Остановят, если только лотерейщика, и то ненадолго. Про высших зараженных можно не вспоминать. Тихие и дикие места. «Стой, кто идет. Басовитый голос за забором сопровождался хорошо знакомым механическим звуком. Передернули затвор дробовика. Судя по шумному шагу и голосу, должен появиться очень крупный мужик. Я даже голову задрал, чтобы не ошибиться. И услышал смешок беса, затем недовольное ворчание снизу. «Какого хрена надо?» «Опускаю голову, а там бородатый коротышка. Что плечи, что рост, мне по пояс. Ну, прям гном» дробовик кстати смотрел мне в промежность нам бы к старости нашелся без фома так звали коротышку и не думал убирать оружие дядька игнат кого попало не принимает занят он мне скажите и валить отсюда пока целый да придется по простому пошли без этим бездельникам денежная работы не нужна предложим в другой деревне развернулись это кого это ты бездельником назвал — Я еще... — Помолчи, Фома. Голос постарше, мудрее. — Не видишь, с дороги люди, а ты на них собак спускаешь. Фома заткнулся, но ствол не опустил, так и поглядывал недоверчиво. — Может, новости хорошие принесли? — Похоже, моя очередь. Дядька Игнат так и гласил его ник. С виду старец, опять же борода седая, а глаза живые, умные. НПС пятого уровня. Бес как-то пояснял, что это примерно пятидесятый игровой, но со своими дополнениями, то есть покруче будет. Присмотрели мы тут местечко хорошее. Хотим стаб возвести. Ну что ж, дело это доброе. Я даже знаю где. Васькин холм. Молодец, старпер, Догадливый. По карте это так и называлось. Я уж подумал, старик начнёт байку травить. Почему холм Васькин? Но тот пошел другим путем. Место хорошее, давно бы пришли и облюбовали, да вот только тихо у нас. Личный чат. Ржибес, я бы сказал тухло десяток кластеров до ближайшего села. А вот ты и не такой как они. Знаешь что-то, видишь далеко. Прищурился, прям как в сказке. Или Муромца не хватает? Почему-то подумал я. Знаю, где можно заработать. Дядька Игнат чуть подвис. Личный чат. Рыжебес. Вот сейчас. Да или нет? Так что ж мы тут стоим? Пойдем в дом к воськом угощу Может что покрепче найдется. Как только староста это сказал, Фома опустил дрововик и открылась одна воротина. Сама, между прочим. И как будто светлее стало. Личный чат. Рыжибес. Ну наконец-то. Теперь готов машну, босс. Бабло полетит только в путь. Инаки. Пфф. Домов оказалось десяток. Обычные деревенские избы, шиферные крыши, резные окна. Рядом бежал Фома. Кротышка настолько раздобрел, что показал на свое жилище и даже пригласил в гости. Хозяйка, накрывай на стол. «Будем знакомиться», — скомандовал дядька Игнат, когда мы вошли в дом. Личный чат. Рыжий без. «Ага, значит, все серьезно. Дома их видел? Уже через неделю подкрасятся, а через две крыши будут железом покрыты. Как в Мирле. Алгоритм такой. Смотри, на свеколку не налегай. Убойная вещь». Появившаяся в проеме старушка тут же засуетилась. Мясо, рыба, картошка и все горячее, будто ждали. А за стол уселись трое мужиков помладше. Глазели то на меня, то на старосту. Аккордом стала литровая бутыль с красноватым содержимым. А поставила его молодая хозяйка. Дочка, внучка, не знаком с их порядками. Но девушка вся из себя. Русая коса до крутого изгиба ниже талии. И ладненькая такая. Везде можно взглядом застрять. Особенно... Личный чат. Рыжий бес. «Смотри, не запади!» «Жениться заставит, а жена НПС. Это жопа!» Иноки. «А?» «Предупрежден, значит, вооружен. Взгляд куда угодно, только не на улыбчивую фигурку. И вообще, я тут по делу?» «Марьянушка, доченька, разлей нам и гостям, не жалей, до краев!» «Значит, дочка. Наблюдаем краем глаза». «Эх, будем здравы!» Выпили, не чокаясь. И вправду, хорошая эта свеколка. Что-то между коньяком и хорошим самогоном. Закусил огурцом. Так значит, стаб хочешь построить, начал староста. А крепость хорошую планируешь? Личный чат. Рыжий бес. Пять уровней. Первый ни о чем. От нубов, может, и спасет. Пятый — бомба. Настоящая цитадель. У наших друзей-бандюков по троечке. Собирают на четвертую. Пятых пока нет. Больно уж затратно. А сколько по времени займет постройка пятого уровня? Бес подавился рыбой. Марьянушка уже стучала ему по спине. Личный чат. Рыжий бес. Я же пошутил. Охо, Аппетит у тебя! Месяца три займет. А осилишь? Все затихли. Слышно даже, как мухи жужжат. А думать только. Тут есть мухи. Залез в карман, выудил мешочек. Вот пока высыпал содержимое на стол. Народ ахнул. Красные, черные, белые — это из жемчуга. Несколько видов кристаллов, звездочки и другие плюшки. — Ну? — староста сглотнул. — Для начала хватит. — Богатство-то какое! Марьянушка тут как тут, и бедром трется бесовка такая. — Цыц, девка, бегом к матери, не мешай послушанием тут строго. Убежала сразу. «Ну так что, гость дорогой, нанимаешь?» Староста протянул руку. Я ее с легкостью пожал. «Нанимаю тебя, Игнат, для строительства и охраны цитадели». Наверное, по-другому надо говорить, но действия мои слова возымели. Мужики вздохнули. Староста достал откуда-то амбарную книгу, возможно, из кармана, и принялся что-то писать. Да быстро так! Бородатый стенографист. «Брохор!» — обратился он к одному из мужиков. «Бегом в Еленовку! Скажешь Ивану, подсобить, мол, надо!» Тот кивнул и скрылся за дверью. «А где тут Еленовка?» Вслух я, конечно, спрашивать не стал. Бес молча ухмылялся, даже в чате помалкивал. «Илья! Матвей! Собирайте своих!» И эта парочка убежала. Какое-то время стояла тишина, только ручка по бумаге. Полезли мысли пришлось обращаться к бесу личный чат и а где взять зараженных цитадель же народу будет немерено рыжий без вас вот ты такой большой и щедрый а простых вещей не знаешь уже на старте админа загрузит пару деревень дальше больше а уж на пятом пойдут города устанешь отмахиваться от орд зараженных бо ты все-таки псих каких поискать сразу понял с тобой не соскучишься Надо бы территорию застолбить, — обратился я к старости. — Мало ли, а Теперь уже все. Никто без нас не заселится. Хитрый прищур из-под лобья. Я поверил. — Но а если не втерпёшь? Что ж, отправляйтесь, втыкайтесь в тяг. Сопровождение выделю. Дорога-то пришла не быстрая. Кому нужна дорога? С этими словами я схватил Без за руку и переместился.